Глава 7. Самый умный. Шли месяцы. Я уже несколько раз переписал бизнес-план, но дело не особо двигалось. Было очевидно, что представители фонда всеми силами аккуратно пытаются меня слить вместе с моей кофейней. Параллельно с этим начались сложности на работе. Мы с владельцем бизнеса не понимали друг друга. В новом заведении, где я работал, требовались инвестиции в рекламу но бюджет, который мне выделяли, был равен нулю или очень близок к этому. Вместо того, чтобы составить понятный план продвижения и активно над ним работать, использовать базовый арсенал инструментов и просто выделить бюджет, собственник все время приходил с какими-то новыми идеями. Я из-за этого очень нервничал, потому что мне хотелось увидеть полный зал гостей и кратный рост выручки. С фондом в этот момент мы уже зашли в тупик. Когда я устранил все недочеты в бизнес-плане и седьмой раз его полностью переписал, бизнес-аналитик мне просто перестал отвечать. Меня это сильно возмутило, поэтому я написал ему большое, довольно резкое письмо, в котором предположил, что он предвзято ко мне относится. И это было стопроцентное попадание. В ответ я получил не менее эмоциональное письмо, в конце которого мне предлагали прийти на комиссию и защитить свой проект, а это как раз то, к чему я стремился уже 9 месяцев взаимодействия с фондом. Но было одно «но». Комиссия была уже на следующий день, а к ней нужно было подготовиться. Помимо скучных таблиц и нудного бизнес-плана, мы решили наглядно показать, чем наш продукт будет лучше, чем у конкурентов. Мы обошлись десяток кофеин, которые были рядом с фондом, и везде брали один и тот же напиток – капучино. Абсолютно каждый мы сфотографировали с одинакового ракурса, после чего распечатали цветные фотографии каждого напитка без упоминания заведения и его адреса. Туда же добавили пару фотографий капучино, которые готовили мы своими руками, и подготовили так называемый слепой конкурс. Я вошел в кабинет, в котором сидели двое взрослых мужчин-предпринимателей, бизнес-наставники и директор фонда. Кажется, у меня была одна из самых экспертных комиссий, потому что помимо ключевого человека, который принимает решения директора, здесь сидели два человека, у которых компании делают больше миллиарда рублей выручки в год. Мягко говоря, это очень волнительный момент. Регламент был такой – 10 минут презентация от меня, 50 минут отвечая на все вопросы представителей комиссии касательно бизнес-плана и проекта в целом. Это был мой единственный шанс получить 300 тысяч, которые я искал уже полтора года. Поэтому я включил всю свою экспертизу, харизму, обаяние, ораторские навыки и достал заранее подготовленные фотографии капучино из разных заведений. Разложив их перед членами комиссии, я стал следить за их реакцией. После вступительной речи я попросил каждого указать на напиток, который он бы выбрал при прочих равных. Как я и просчитывал, во всех трех случаях был выбран наш кофе после чего я вскрыл карты и показал, какой напиток из какого заведения, даже приложил адреса кофейн на случай, если вдруг захочется проверить. Все это действо явно заинтриговало людей, сидящих напротив, и они с еще большим вниманием стали слушать то, о чем я говорил. А дальше по плану я рассказывал, за счет чего мы получаем такой продукт, какой кофе используем, какое молоко, за счет чего получается именно такая пена, как мы рисуем на кофе и насколько богат наш с другом опыт. В общем, всеми силами продавал нашу экспертизу. Один из вопросов был про наше уникальное торговое предложение. Мы очень много думали над этим и решили, что над окном в нашем будущем киоске нужно повесить экран, который будет в режиме онлайн выводить крупным планом для покупателя, как мы готовим именно его кофе. Эта идея, естественно, никого не впечатлила, но нам казалось, что это гениальное решение и всем людям капец как интересно будет наблюдать практически от первого лица, как готовится кофе. Несмотря на непройденное УТП, я был хорошо подготовлен и практически на все вопросы отвечал с уверенностью и пониманием дела. Моя презентация в 10 минут продлилась почти весь час, который пролетел для меня очень быстро. Видимо, я был очень готов к этому моменту. Во время обратной связи директор фонда произнес такую речь. Несмотря на то, что официальный ответ мы должны дать вам завтра, пользуясь своим положением, я беру на себя ответственность и говорю вам прямо сейчас, мы вас поддержим. Думаю, мои коллеги такого же мнения, после чего посмотрела на бизнес-наставников, которые уверенно покивали в ответ. Офигеть! Я просто не мог поверить в произошедшее, я будто был во сне. Неужели все, к чему я так долго и сложно шел, в финале так легко удалось? Вишенкой на торте стало то, что директор открыл дверь и публично перед немногочисленными другими конкурсантами достаточно громко сказал сотрудникам фонда, среди которых был тот самый бизнес-аналитик, Эльвиса, одобряем. Все это было по ощущениям, как сдать все экзамены в учебном заведении одним разом. Одно слово. Эйфория. Стас ждал меня в это время в коридоре, потому что из-за белорусского гражданства он не мог принимать участие в некоторых этапах, в том числе и в защите проекта. Когда мы вышли на улицу, я не мог убрать улыбку с лица, меня просто разносило. Я повернулся к другу и спросил, «А ты что, как-то не сильно радуешься?» Да, я уже через 10 минут после начала знал, что тебя одобрят. Когда все засмеялись, я понял, что ты все делаешь как надо. Кажется, это была вторая вишенка на торте. Мы засмеялись, отбили друг другу пятеру, обнялись и пошли наш праздник отмечать шавермой и ягодным морсом в цокольном здании недалеко от того фонда. Дела на работе в то время ухудшались с каждым днем. По итогу я принял решение уйти, чтобы не нервничать самому и не нервировать владельца. У меня никогда не было проблем с тем, чтобы красиво уйти. Поэтому я знал, что мы разойдемся полюбовно, но владелец так не думал. После того, как он узнал о моем решении, между нами разгорелся конфликт, который перешел в эмоциональную словесную перепалку. Он утверждал, что не закрывал заведение только из-за меня и моей веры в него. Правда, я об этом не знал. После чего громко крикнул в бухгалтерии, чтобы выплатили мне только официальную часть, которая составляла 8 тысяч рублей. Глядя мне в глаза, сказал, что оставшиеся деньги я не получу а оставшихся там было более 20 тысяч. Это огромная сумма, на которую я жил практически месяц. Я пытался объяснить, что эти деньги, которые я уже заработал, и не выплатить их как минимум несправедливо. В финале нашего жаркого и эмоционального диалога на повышенных тонах владелец компании сказал, что я могу обращаться куда угодно, но у меня ничего не получится, потому что у него куча связей. И это было действительно так. Я произнес пару матерных слов, затем закрепил парой матерных фраз, и на этом наше сотрудничество закончилось. 24 тысячи рублей мне так никто и не вернул. Легендарное помещение. Через несколько дней после защиты проекта в фонде мне пришло смс-оповещение о том, что на счет пришло 300 тысяч рублей. Я впервые увидел такую сумму на своем счете, но в тот момент не испытал каких-то сверхъестественных эмоций. Кажется, все осталось там, на экспертной комиссии. Теперь нужно было работать, деньги были кредитные, под 11,4% годовых, плюс они были подотчетные. То есть я должен был отчитаться за каждый рубль и ежемесячно сдавать отчет движения денежных средств. Первые несколько дней я получал огромное удовольствие от того, что просыпаюсь во сколько хочу и чувствовал себя хозяином этой жизни. Добби был свободен. Но очень быстро меня отрезвила мысль о том, что есть какое-то противоречие. Когда ты работаешь в наме, ты обязан прийти к определенному времени. Хочется тебе этого или нет? А когда ты находишься на так называемой свободе, теоретически ты можешь вставать во сколько угодно. Но работать-то тебе нужно больше, а значит времени нужно больше. Соответственно, и вставать нужно раньше. В общем, очень быстро я понял, что свобода – это образная. И помимо того, что работать теперь нужно больше, так еще и сражаться со своей силой воли по утрам нужно самостоятельно. Это немного пугало потому что каждое утро я вел переговоры с собой и со своей совестью о том, чтобы поспать еще 5 минут. Как правило, здравый смысл побеждал в переговорах, но, конечно же, не всегда. Помещение, помещение, помещение. Каждое утро я просыпался с этими мыслями. Деньги на бизнес трогать было нельзя, а личные заканчивались. И чем дальше, тем быстрее пролетали дни. Эйфория со временем улетучилась. Нужно было монотонно искать объявления об аренде помещения в интернете потом ездить, смотреть вживую более подходящую, и считать пешеходный трафик помещения. Постоянное обновление интернет-порталов не давало подходящих вариантов. Те помещения, что действительно нравились, стоили каких-то неадекватных денег. Тогда я впервые узнал, что в очень проходных местах, где-нибудь на Невском проспекте или в самых проходных торговых центрах, помещение или островок под кофейню в 5 квадратных метров может стоить сотни тысяч рублей в месяц. Это при том, что у меня полностью весь бюджет составлял 3 сотни. В общем, задача оказалась сложнее, чем я предполагал. И осознав, что идеальное помещение найти не получится, я принял решение ездить и смотреть вживую хотя бы спорные варианты, чтобы получить насмотренность. Один из таких вариантов мы нашли в бизнес-центре прямо рядом с метро «Электросила». Спорным он был потому, что располагался с торца здания, в коридоре перед столовой. А я искал локацию у главного входа в бизнес-центр, но на безрыбе и рак-рыба. С такими мыслями я приехал на просмотр и с удивлением обнаружил действительно большой пешеходный трафик на Московском проспекте. Но меня смущало, что для того, чтобы зайти к нам, нужно было свернуть с Московского проспекта и метров 10 пройти до входа. Вживую все казалось более привлекательным. Приятные представители арендодателя, которые перечислили много плюсов, рассказали, как много людей ходят к ним в столовую, как раз от которой это помещение сдавалось в субаренду. Смысл был такой, что люди из бизнес-центра и из близлежащих вузов идут к ним в столовую и после обеда, как нам сказали, если у нас будет вкусный кофе, то человек обязательно будет его покупать на выходе. Звучало логично, и в целом меня эта встреча воодушевила. Долго выхаживая вокруг входа, мы сделали вывод, что если у нас будет действительно качественный продукт, а он будет именно таким, да еще и по очень адекватной цене, то для людей, которые постоянно ходят по Московскому проспекту, не будет проблемой пройти каких-то 10 метров. Мы взяли паузу на «Подумать», потому что помещение еще должен был одобрить бизнес-аналитик фонда. Он не был так оптимистично настроен на этот вариант, но времени уже не было. Поэтому я уговаривал его, приводя десятки аргументов, почему у нас все получится. Пока мы думали, нам позвонил арендодатель и сказал, что ребята, которые смотрели помещение до нас, его заберут. Эмоций в тот момент было очень много но ничего не оставалось, кроме как продолжать поиски помещения. Через два часа он снова перезвонил и сказал, что ему пришла гениальная идея сдать это помещение, которое изначально стояло за 40 тысяч рублей, нам за 25 тысяч. Если быть точнее, нам и тем ребятам по 25 тысяч. В общем, заработать 50 тысяч вместо 40. 000. Но с другой стороны, для нас действительно это была существенная экономия, особенно с учетом нашего бюджета. Мы встретились с потенциальными партнерами, которые претендовали на это помещение. Они планировали открыть магазин сладостей. Их было двое – Егор и Виктор. Обоим лет по 20. Основную коммуникацию с нами вел Егор. Он был очень эмоциональным и чересчур жизнерадостным. Я к таким людям отношусь с осторожностью. Виктор же был немногословен и был похож на «ботаника в очках», что в целом тоже не вызывало особого доверия. Но в конце, когда Егор подвыдохся, Виктор включился в диалог и сделал логичное заключение. Его ритм и ход мыслей мне нравились куда больше. В целом, ребята были адекватные, поэтому мы пожали друг другу руки и полетели в интересное путешествие под названием «Бизнес». Ребята завезли стеллаж со сладостями, а мы заказали барную стойку. Тогда мы возложили на нее слишком большие ожидания. Мы думали, что от внешнего вида стойки очень сильно зависит успех будущего предприятия. А так как помещение было довольно сложное и туда невозможно было воткнуть прямоугольную стойку, Да и ребятам нужно было как-то огородиться, мы приняли совместное решение сделать сигзагообразную барную стойку, за которой у нас будет условное разделение между кофейней и магазином сладостей. В целях экономии мы многие вещи делали собственноручно, либо с помощью друзей. Барную стойку необходимой формы невозможно было найти уже в готовом виде. И, к счастью для нас, мы через знакомую нашли классного парня, который занимался деревянными изделиями. Он приехал на место, замерил все лазерной линейкой, и сказал, что через неделю у нас будет офигенная стойка из сосны. Ну и, по-братски, взял с нас всего лишь 60 тысяч рублей. Мы скинулись с партнерами пополам и в ожидании стойки начали заниматься другими делами, связанными с открытием. Через неделю барной стойкой и не пахло. Нам задержали ее сначала на пару дней, затем на неделю, а затем еще на неделю. В это время мы со Стасом объездили кучу кофейных производств, дегустируя кофе и проводя переговоры об оптовой цене. Параллельно с этим мы заморочились с настенным меню, заказав много букв и цифр, изготовленных с помощью лазерной резки, из которых мы потом составляли названия напитков и цену напротив из деревяшек прямоугольной формы. А как много названий и логотипов мы перебрали? Мы были убеждены, как корабль назовешь, так он и поплывет. Поэтому, перебрав, наверное, тысячу названий, мы пришли к выводу, что лучшим будет Corner Espresso Bar, Оно олицетворяло угол, в котором находилась наша кофейня. Плюсом было еще то, что ни у кого в России такого названия не было. Далее мы перешли к логотипу, который разрабатывала моя бывшая коллега Лия, работавшая официантом в том заведении, где мне не выплатили зарплату. И помогала она нам чисто на энтузиазме. Когда Лия нам разработала логотип, мы в него просто влюбились. Он был в форме ромба и выглядел очень эстетично. Каким-то образом ей удалось поместить огромное название из трех слов в наш лого. Более того, Лея предложила сделать два логотипа, один из которых должен висеть на стене, а второй на барной стойке, и сделать их объемными, вырезав каждую букву и каждый элемент логотипа из дерева и вручную приклеив их на подложку из фанеры. Я, конечно же, этого делать не собирался, но энтузиазм поддержался словами: Если ты это сделаешь, то вообще без проблем. Когда приехала долгожданная стойка, Ли часами красила и клеила кучу мелких деталей из дерева. Стас разрабатывал меню и проводил кучу опытов с самодельными сиропами. Мы хотели разработать раф-кофе с уникальным вкусом, на основе собственного сиропа. А я следил за всеми организационными моментами, заключал договоры с поставщиками и контролировал соблюдение сроков выполнения задач. Когда в помещении была установлена деревянная стойка, а стены покрашены в черный цвет, На одной из них аккуратно закрепили меню, в котором каждая буква была как отдельный элемент, вырезанный из дерева, и по центру прилепили собранный из деталей логотип. Сложилось впечатление, будто здесь появилась душа. Это было невероятное чувство, которое можно испытать, наверное, только один раз в жизни. Дело оставалось за малым – установить оборудование и сделать вывеску. Покупка кофемашины и кофемолки не входила в наш бизнес-план, поэтому мы договорились с одним из производств на безвозмездную аренду при покупке более 10 кг кофе в месяц, после чего приступили к вывеске. Снаружи нам выделили место на фасаде, а так как мы экономили на всем, на чем только можно, взяли это огромное место, примерно 2 на 3 метра, распечатали огромный черно-белый баннер в корпоративных цветах, на котором практически всю площадь занимал огромный логотип. И внизу справа была приписка небольшими буквами «Coffee to go». Главным было сделать красиво, так как мы это видим, и у нас получилось. Стоя на улице, лицом кофейня и глядя на наш огромный баннер, я знал, что его невозможно будет не заметить. Да и с Московского проспекта его было видно, а значит, весь трафик наш. Вот оно, долгожданное открытие. Сейчас я всем докажу, что везде был прав. Зря мне деньги не давали, зря в помещении сомневались. Мне просто нужен был один шанс, я им точно воспользуюсь. Мы эффектно открылись, и как бывает в таких ситуациях, первое время нас посещали все знакомые и друзья. Буквально каждый день к нам приходили в гости, хвалили, говорили, какая у вас классная кофейня и невероятно вкусный кофе. Также отмечали, как много сил мы вложили в барную стойку, в логотип, в меню. Наше эго в тот момент было на седьмом небе отчасти. Каждый комплимент убеждал нас в том, что мы все сделали правильно. Но со временем в моей голове появился диссонанс. С одной стороны, нас всех валят и говорят, какие мы молодцы и какой у нас прекрасный кофе. А с другой, выручка за месяц составила 92 тысячи рублей. Не за день, а за целый месяц. В то время нас спасало только то, что мы работали с другом посменно, без привлечения наемных сотрудников. Ну а зарплату себе мы не платили. Мой партнер в то время параллельно еще работал в найме. И жили мы как раз на те средства, которые он зарабатывал там. У нас не было никакой стратегии по привлечению клиентов. Единственное, что мы делали на тот момент – печатали листовки и собственно, ручно раздавали перед входом. Конверсию мы не отслеживали, но она точно была очень маленькой. Поэтому раздача листовок со временем сошла на нет. Во второй месяц работы мы сделали 120 тысяч рублей. Это был, конечно, существенный прогресс, но позитива он не добавлял, потому что кассовые разрывы были просто постоянно. Наш план по продажам кофе аудитории столовой полностью провалился. Как показала практика, люди, которые платят за обед 160 рублей, не готовы на выходе докупать еще и кофе за 120. Плюс мы не учли, что в бизнес-ланч входит морс или чай. И когда человек уже выпил какой-то напиток, вероятность того, что он купит кофе, близка к нулю. Фанатов среди этой аудитории было очень мало, но кофе у нас был действительно хороший, и постепенно, через сарафанное радио, к нам со скрипом стало приходить все больше людей из бизнес-центра. Наверное, самое неожиданное, что произошло в этом помещении, это свадьбы. Днем это была столовая, а вечером банкетный зал, и несколько раз в неделю там проходили свадьбы. Нет, не те современные культурные свадьбы, о которых вы сейчас подумали, а те, что у меня отложились в памяти еще с юного возраста, когда за первый час все напиваются, через полтора кого-то тошнит, а через два открывается бойцовский клуб. Такой контингент был из-за низкой цены на банкетный зал, и, к большому сожалению, с этим ничего нельзя было поделать. Там было два варианта – либо работать и, возможно, немного заработать, либо не работать и переживать, что кто-нибудь во время твоего отсутствия разобьет по пьяни кофемашину и барную стойку. Выбор был очевиден. Во время таких мероприятий я начал замечать, что наша выручка была как лотерея. То есть в один день мог вообще никто ничего не купить, а в другой могли сделать несколько тысяч выручки. Пытаясь найти хоть какую-то закономерность, я стал наблюдать за происходящим и искать, в чем заключается переломный момент. Гипотеза моя заключалась в том, что все зависит от одного человека среди гостей. Если есть фанат кофе, который в какой-то момент проявил инициативу и сказал «Я пошел за кофе!», то вероятность того, что я заработаю сейчас пару тысяч рублей, серьезно возрастала. Я договорился с одной из сотрудниц банкетного зала, что она в определенный момент, когда все уже довольно пьяны, громко объявляла на весь зал, что те, кто хочет кофе или кому он необходим, могут его взять на выходе из зала. И это сработало. Мое отношение к свадьбам поменялось. Я знал, что управляю этим процессом, и те, кто сейчас пришел, примерно через 2,5 часа будут стоять здесь в очереди за кофе. Спустя 2 месяца работы наш поставщик сказал, что повышает цены на поставку кофе. И мы оказались в не очень приятной ситуации. Когда ты чувствуешь себя заложником, потому что оборудование условно бесплатно. Но по факту аренда вшита в стоимость зерна, которое мы закупали у поставщика. Он в любой момент мог поднять цену, и мы должны были ее принять, так как из всех поставщиков у этого был самый дешевый качественный кофе. Выход из всей этой ситуации был один – купить свою кофемашину и кофемолку, что мне предложил сделать Стас. За счет этого мы могли почти в два раза снизить стоимость покупки зерна, но инвестиции в это требовались огромные – более 100 тысяч рублей, так как мы рассматривали почему-то только новое оборудование. Но не то чтобы «почему-то». Мы боялись, что либо оборудование будет дерьмовое, И за него будет аналогичный кофе, либо оно будет постоянно ломаться. Мы долго думали, где взять деньги, так как кредит нам никто не даст, а накоплений у нас никаких не было. В то время к нам часто заглядывала знакомая Карина, которая мечтала открыть свою кофейню, поэтому мы много разговаривали на эту тему. Во время очередного визита мы рассказали ей про наш план с покупкой нового оборудования. Вдруг Стас резко повернулся к ней и в шутку спросил, есть сотка? Я просто сложился от смеха, так как, во-первых, Это было очень смешно, а во-вторых, откуда у 20-летней девушки 100 тысяч рублей? Мой смех перекинулся на Стаса, и через несколько секунд наших припадков Карина с милой улыбкой ответила «Есть». В ту же секунду смех прекратился. Но мы-то опытные ребята, и молча ждем, что вот-вот она скажет «Да шучу я!» и заржет вместе с нами. Но этого не происходит. «А можешь дать в на два месяца?» – уже не так весело спросил Стас. «Могу». Все так же мило улыбаясь, ответила Карина. «Ничего себе! Что происходит? Серьезно?» Немного возмущенно спросил я. «Да, завтра принесу». «Вау! Вот что значит, между спросить или не спросить, всегда нужно выбирать первое». Так у нас появилось свое оборудование во главе с итальянской кофемашиной «Симонелли Апиа-2». Помимо экономии на зерне, мы получили еще и более солидный вид нашего кофейного уголка. Задняя часть кофемашины, которую видели прохожие, была из блестящего металла и точно подсознательно повышала ценность нашего продукта. Мы также рассчитывали, что после покупки нового оборудования качество нашего кофе станет еще лучше, что усилит сарафанное радио, благодаря чему наша выручка вырастет еще больше. В общем, одни плюсы. К тому времени у нас уже была аудитория, которая приходила только за нашим авторским лимонным рафом, который все-таки разработал Стас, проводя огромное количество опытов. Но несмотря на поклонников РАФа и наши прогнозы по увеличению выручки за счет нового оборудования, к моменту, когда приближался платеж за аренду, у нас снова было недостаточно денег. Каждый день мы слышали, какой у нас прекрасный кофе, но выручка почему-то росла незначительно. У меня начали появляться мысли, что мы пользуемся ошибкой выжившего, когда слышим только хорошие комментарии, но не обращаем внимания или не пытаемся докопаться до истины, что людям реально не нравится. В то время мы жили в разбитом старом доме, с которого осыпалась плитка прямо на тротуар. Несмотря на то, что это место называлось квартирой, фактически мы жили в бывшем, кажется, военном перепланированном общежитии, в котором снесли одну стенку между комнатами и сделали коридор. Вместо одного из туалетов сделали кухню аналогичного размера. Я думаю, там было примерно 3 квадратных метра, два из которых занимала плита и что-то похожее на столешницу. И оставался один на котором можно было стоять и готовить еду. Никто из нас там не готовил, потому что, во-первых, мы ленивые, во-вторых, нас сильно угнетала так называемая кухня. Сами комнаты в целом были нормальные, если не учитывать открытый мелкий балкон меньше квадратного метра, который был почему-то единственным во всем этом здании. Я туда один раз вышел, когда мы только заехали, увидел огромную трещину под ногами, ощутил, как он неуверенно держал меня на весу, понял, что это максимально небезопасно, и больше мы туда дверь не открывали. Но проблема была снаружи. Прямо в коридоре за нашей дверью в 22 часа почти каждый вечер там собирались несколько молодых парней и девушек, распивали алкоголь, курили и не только сигареты. Но даже если вынести их за скобки, дом внутри выглядел просто ужасно. Наша квартира находилась на пятом этаже, и прямо напротив был лифт где собирались эти ребята. Но лифт уже очень много лет не работал. Кнопки там были сожжены, и попасть к нам домой можно было только по лестнице, которая находилась напротив нашей двери. Когда мы туда переезжали, нам крайне важно было расстояние до метро, потому что мы каждый день ездили на работу и обратно, и эта локация идеально подходила. Ближайшая станция метрополитена находилась в двух минутах ходьбы, что позволяло сэкономить на автобусе до него. Альтернативу за наши деньги найти было невозможно. Из наших знакомых тогда автомобиль был только у того самого Виктора, который вместе с Егором был нашим партнером по магазину сладостей. А так как мы уже неплохо общались в тот момент, я попросил его помочь нам перевезти вещи. Когда мы зашли с коробками в дом, то в полумраке увидели кучу раскиданных детских колясок и велосипедов, которые крайне сложно было обойти. Но, судя по всему, их никуда не могли деть, потому что не было лифта и места для хранения. По ощущениям в тот момент было, будто мы зашли в какой-то заброшенный дом. Я тоже удивился, потому что я здесь был один раз, когда смотрел квартиру, и днем, когда светило солнце, все выглядело гораздо лучше. «Нам точно сюда?» «Как-то страшно подниматься, если честно», сказал Виктор. «Точно!» рассмеялся я. Мотивация что-то поменять в своей жизни сильно выросла, а так как единственной надеждой была наша кофейня, я днем и ночью пытался понять, что мы можем сделать, чтобы увеличить выручку. Были мысли купить какую-то рекламу, и в целом попробовать новые маркетинговые инструменты. Но везде требовались деньги, которые у нас уже закончились. В тот момент пришло осознание, что нужно было в обязательном порядке закладывать ежемесячный бюджетную рекламу в бизнес-план. И почему-то всплыла мысль, что если бы iPhone изобрели, но никому бы об этом не рассказали, то ценность этого айфона была бы 0 долларов, а компания никогда бы не стала успешной. Мы каждый день пытались докрутить свой iPhone, думая, что вот-вот все поймут, что у нас вообще лучше кофе и будут всем об этом рассказывать. Но по итогу я начал понимать, что люди в кофе вообще практически не разбираются. Ну а мы не понимаем свою целевую аудиторию. Мы делаем качественный кофе на 100% арабике, оттачиваем все процессы для тех, кто знает, например, различия между арабикой и робустой, но дело в том, что такие люди, как правило, ходят целенаправленно в другие кофейни и не являются нашей целевой аудиторией. То есть, по сути, мы застряли между эконом-сегментом и спешлки-кофейнями, так называют кофейни, с высшим качеством зерна, и не знали, как оттуда выбраться. Представьте, что вы делаете какое-то улучшение и думаете, что сейчас все поймут, насколько оно крутое. Но по статистике чувствуют это всего лишь 2 человека из ста. Я поделился своими наблюдениями со Стасом, в заключение сказав, что нам нужно идти в сторону рекламы и маркетинга и вообще забыть про продукт, потому что он у нас и так уже практически идеален. В этот момент в наших бизнес-отношениях впервые появилась трещина. Мой партнер продолжал считать, что нужно продолжать долбить в одну точку под названием «качество». И вообще нам нужно сменить поставщика молока. На этой почве у нас начали возникать конфликты. И это все с болтающейся в районе нуля кофейней, огромным кредитом в 300 тысяч рублей и недавно взятыми у Карины в долг 100 тысячами на кофейное оборудование. Масло в огонь непроизвольно подлил Егор, один из наших партнеров по аренде, который решил выйти из бизнеса, оставив Виктора одного. Тот проработал несколько месяцев и сказал, что не видит перспектив, поэтому тоже собирается выходить из бизнеса. Таким образом, наша аренда из 25 тысяч автоматически выросла до 50. Мы пытались найти субарендатора, но за 25 тысяч рублей сдать один стеллаж, который находился за нашей барной стойкой, оказалось невозможно. Наши отношения со Стасом ухудшались каждым днем. Он считал, что я не даю ему полноценно проявлять себя и реализоваться. Я считал, что он много работает руками, но мало головой. В одной из наших дискуссий он в очередной раз упомянул, что я забираю у него всю ответственность и предложил самостоятельно заняться проектом по размещению рекламы на асфальте, которую делали подрядчики. Мы пожали руки, и он принялся за работу. Через неделю я шел от метро и со злостью наблюдал, что реклама была нанесена в очень странных местах. Когда ты снимаешь деньги с кредитки, под огромные проценты и платишь их подрядчикам, ты совсем не готов к тому, что они могут ошибиться. Пока я дошел до кофейни, моей негативной энергией можно было снабдить 25-этажный дом. «Давай их номер», – залетел я в кофейню. «Чей?» – недоуменно ответил Стас. «Этих мудаков, которые рекламу нам делали!» Моя агрессия на подрядчиков быстро испарилась, потому что выяснилось, что финальные координаты расположения будущей рекламы отправлялись Стасу на согласование, но он их утвердил. Не посмотрев. Мы практически перестали общаться. Работали посменно, выполняли свои обязанности, но нашей дружбой и бизнес-отношениями уже не пахло. Еще через неделю Стас озвучил мне, что принял решение выйти из бизнеса, но не бросить меня сразу и доработать бесплатно, пока я не возьму бариста ему на замену. Сложно сказать, что я испытывал в тот момент. С одной стороны, было очевидно, что это произойдет. А с другой, через полгода с момента запуска бизнеса из четырех людей за этой барной стойкой остался один лишь я. Есть устойчивое ощущение, что это не они глупцы, что ушли, а я дурной, что остался. Когда остался один Через несколько дней после этой ужасной новости, когда мы осознали, что произошло, договорились встретиться и обсудить выход из бизнеса, потому что у каждого из нас были определенного рода обязательства и долги, и нужно было как-то решить, кому что останется из долгов. Я готовился к очень сложному и затяжному диалогу. Тяжело отстаивать свои интересы перед близким другом. На тот момент была небольшая, но все-таки вероятность некой войны. К огромному счастью для каждого из нас, мы довольно быстро все порешали без какого бы то ни было перетягивания одеяла на себя, руководствуясь справедливостью и здравым смыслом. Мы брали каждый долг, которых накопилось к тому моменту очень много, и выражали каждый свое мнение, как будет справедливо этот долг распределить. Не знаю, связано ли это с тем, что мы очень хотели сохранить нашу дружбу или с тем, что у каждого из нас ярко выражено чувство справедливости, но буквально за полчаса мы распределили все обязательства, после чего пожелали друг другу удачи, я остался в кофейне, а Стас пошел усиленно работать в найме. Самостоятельное ведение бизнеса я решил начать с опроса гостей кофейни. Нам казалось, что название у нас несложное и легко запоминающееся, так как эспрессо-бар знают все. Да и «корнер» легко произносится и довольно популярное английское слово. Оказалось, что из 10 опрошенных постоянных гостей 8 человек совсем не смогли воспроизвести на память название. Один через секунд 10 мучений и с моей помощью все-таки выдал что-то похожее. И еще один без проблем произнес название кофейни. Вот это результат. Лишь один из 10 постоянных гостей знал, как называется моя кофейня. Именно с этим гостем, которого звали Иван, я продолжил свой эксперимент. Мы с ним прекрасно общались, так как он три раза в неделю приходил за кофе в одно и то же время, и мне стало интересно, почему не четыре или пять раз в неделю, почему именно три? Ответ меня поразил. Ну смотри, я по будням хожу на работу мимо твоей кофейни. Мне очень нравится твой кофе, но когда я сонный, больше кофе мне нравится не напрягаться. А чтобы к тебе зайти, мне нужно открыть две пластиковые двери. Вторая, кстати, очень тугая, еще и по ступенькам подняться. И, честно говоря, еще меня напрягает запах от столовой. Я даже 10 минут с тобой здесь поговорю и потом выхожу, от одежды сильно пахнет едой, будто я в этой столовой работаю, поэтому больше трех раз в неделю не могу себя заставить заходить к тебе. Эти несколько предложений за минуту дали больше пользы, чем весь наш бизнес-план, который я переписывал 7 раз в течение 9 месяцев. Когда я брал это помещение, я смотрел на плюсы, а на минусы совсем не обращал внимания и пытался себе же продать все преимущества данной локации, но оказалось, что клиенту виднее. С того момента я стал более внимательно относиться к тому, что говорят клиенты, или, как их называют в общепите, гости. Одна из наших постоянных гостей, после того, как я сделал ей кофе, видимо, с целью сделать мне комплимент, сказала с улыбкой. «Я прихожу сюда, только в твою смену». «Так-так-так, это уже интересно», – подумал я и спросил ее, почему. «Ну, я приходила пару раз в смену Стаса, он какой-то необщительный по утрам». «Блин, ты знаешь, что он кофе делает в разы лучше, чем я?» Спросил с огромным удивлением, убежденный на сто что продукт является ключевым фактором продажи. «Ну и что? Я не очень-то сильно разбираюсь в кофе. Мне достаточно, чтобы он не был горьким, а у вас обоих он хороший. Да и прихожу я сюда еще, чтобы пообщаться и посмеяться». В этот момент я думал, что капилляры в моих широко открытых глазах сейчас полопаются, а глазные яблоки выпадут прямо на барную стойку, а ушные перепонки лопнут. Я просто не мог поверить тому, что я сейчас услышал. Это всего лишь второй гость, с которым я более-менее глубоко поговорил и за минуту от каждого услышал, над чем конкретно мы должны работать. То есть в этот момент появилось понимание, что делать бизнес нужно для клиента, а не для себя. Это слишком банальная мысль которую сложно осознать. К тому моменту я нанял на работу первого бариста, Остас полностью вышел из проекта. Когда была смена новенькой, я решил пройти путь клиента. Прямо представив, что я клиент, который идет мимо по улице, что я вижу на улице и что буду замечать внутри. Первым делом я вышел на улицу, встал напротив входа и уставился на наш баннер, который заменял полноценную вывеску. Когда я начал смотреть через призму того, что неудобно или может быть непонятно клиенту, я нашел ошибки везде, где только можно. На нашем баннере, на черном, неприлично огромном баннере был сделан огромный, красивый, но нечитаемый логотип на английском языке. Клиенту просто было непонятно, что это вообще такое. Но мы ведь не глупые люди, поэтому дописали там Coffee to Go. Потому что были уверены, что все люди знают, что это в переводе означает кофе с собой. Мы ведь знаем значит и все знают. Это, конечно же, было не так. Большинство людей понятия не имели, что означает эта надпись. Я задал себе вопрос, если бы я был клиентом и увидел этот баннер, даже если бы я понял, что это кофейня, я бы захотел сюда зайти? К огромному разочарованию, ответ был нет. Баннер создавал ощущение какой-то подвальной компании и не внушал доверия в целом. Плюс ко всему, в темное время суток он не подсвечивался, и мы теряли очень много часов, когда наша целевая аудитория проходила мимо и даже не имела возможности увидеть этот черный баннер в черном небе. В душе была пустота, и вместе с ней я пошел дальше проходить путь нашего любимого клиента. Это была все та же кофейня в том же помещении, но под совершенно другим взглядом я увидел ужасающую картину. Прямо перед входом, как всегда, стояло несколько курящих сотрудников из столовой. Ступеньки, которые я вообще никогда не считал преградой, стали огромным препятствием, когда я осознал, что каждая ступенька – это определенное усилие, которое многим людям подсознательно делать не хочется. Пройдя 8 бетонных ступенек, я потянул на себя пластиковую входную дверь. И будто я впервые все это вижу, сразу же столкнулся со второй дверью, которая действительно туго открывалась, как говорил мой постоянный гость Иван. Зайдя в помещение, я повернул налево и резко ощутил невыносимый запах столовой, на который, видимо, по привычке я уже давно не обращал внимания. По правую руку от стены стояло бежевое кресло, на котором днем всегда сидел охранник. Они часто менялись, и я вообще на них не особо обращал внимания, потому что они просто молча сидели и иногда подозрительно смотрели. Но в этот раз я как гость испытал какую-то неловкость. Сильно удивившись испытанному чувству, я прошел еще метров семь и с ужасом понял, что мне предстоит подняться еще по лестнице из четырех ступенек. Подойдя к бариста и встав перед барной стойкой, я сделал заказ и начал обращать внимание на свои чувства. Буквально в полуметре справа от меня проходила куча людей. Часть из них шли в столовую, а другие выходили на улицу. Из-за этого не было ощущения спокойствия и безопасности. Получив свой вкусный капучино, в абсолютно безвкусном белом стаканчике, на котором нелепо был проставлен черной печатью наш логотип, я чуть ли не выбежал на улицу. Снова встав перед входом, посмотрев на кофейню совершенно другим взглядом, я приложил стаканчик к губам, сделал глоток и задал себе вопрос. Неужели в этом странном месте продают качественный кофе? Я проиграл конкуренцию. С того момента моя жизнь не была прежней. Я стал по-другому смотреть на бизнес, как бы со стороны. Меня очень расстраивало то, что я обнаружил, но в то же время я будто обрел дорогостоящее знание за один день, что не могло не радовать. Состояние было дрянное. Эмоциональные качели развлекали меня каждый день, от нижней точки, где я думал, что умру бомжом, до верхней, где я сильный предприниматель и стану миллионером, так как я предполагал, что далеко не все люди готовы сделать такой глубокий анализ, несмотря на то, что все вопросы и ответы лежали на поверхности. Мое настроение менялось несколько раз в день, а во время очередного эмоционального подъема ко мне подошла Алена, представитель арендодателя, и в спокойной форме очень любезно сказала, что к ним приходили ребята из какой-то франшизной кофейной сети и предложили за мое место 120 тысяч рублей в месяц, вместо 50 тысяч, которые плачу я. В тот момент у меня было два варианта – согласиться на аренду в 120 тысяч рублей в месяц, Либо фиксировать убытки, закрывать кофейню и идти в найм, чтобы выплатить кредит, который я брал на эту кофейню. Бам! Будто очередной удар молотком по голове. Алена что-то продолжала говорить, но в тот момент я не особо ее слушал, так как про себя качал головой и думал, кто написал этот ужасный сценарий, по которому меня каждый день проверяют на прочность, подкидывая самые неприятные ситуации, которые не позволяли ни на секунду расслабиться. Я очень устал, очень сильно устал. Абсолютно опустошенный, подумал я, после чего взял время на подумать. В тот момент из-за кассовых разрывов три мои кредитки трещали по швам. Задолженность только по ним составляла уже несколько сотен тысяч рублей. Поздно вечером я сидел в своей съемной квартире, в коридоре которой можно было снимать фильмы ужасов, и слышал очередные вопли молодых людей за дверью, которые курили, выпивали и орали. Будто это не жилой дом, а заброшенная стройка. Я сидел, положив ладони на стол прямо перед собой склонил голову и молча смотрел в одну точку. Местами появлялись мысли, что я схожу с ума, или мне просто снится все, что происходит. Но не может не вести так человеку, особенно когда ты знаешь, что ничего глобально плохого в жизни не сделал. Не знаю, сколько так просидел, может пять минут, может 50, а может полтора часа, но пытаясь разобраться в ситуации в своей голове, пришел к выводу, что я хочу открыть другую кофейню в проходном месте. А так как денег на новый проект у меня не было, я решил, что эту кофейню нужно продать. Я вернулся к Алене со встречным предложением. Я собрал все платежи по аренде за предыдущий период и показал, что, несмотря на все сложности, не допустил ни одного дня просрочки за все время сотрудничества, что говорило обо мне, как о надежном арендаторе. А ребята, которые обещают 120 тысяч, с высокой долей вероятности, съедут отсюда через 2 месяца. Минусов в этом помещении было огромное количество, и оно объективно столько не стоило, из-за чего арендодатель в моем лице мог потерять курицу, несущую золотые яйца. Поэтому я предложил 75 тысяч, сразу обозначу, что это верхняя граница, на которую я готов пойти, и что в таком случае для меня аренда поднимается в целых три раза, с начальных 25 тысяч. Вместе с этим я озвучивал, что буду продавать кофейню, и потенциальным покупателям сразу буду озвучивать нашу договоренность по повышению аренды. Также попросил пойти мне навстречу и сделать постепенное повышение на 5000 рублей каждый месяц на протяжении 5 месяцев, пока мы не дойдем до арендной ставки в 75 тысяч. После чего Алена ушла обсуждать мое предложение с руководством, а я с волнением включил режим ожидания, ведь от этого решения зависела дальнейшая судьба. Да, я понимаю, что никакой франшизы могло и не быть. Но проверять это у меня не было ни возможности, ни желания. Поэтому подготовку к продаже я начал с того, что спросил, что об этом думает мой наставник и бизнес-аналитик из фонда поддержки предпринимателей. Ни один, ни другой не верили, что это произойдет, потому что показатели на тот момент, с учетом повышения аренды, мягко говоря, не впечатляли. Ну а если закрывать кофейню и фиксировать убытки, то там даже нечего было продавать, кроме кофе, кофемашины и кофемолки. Наша замечательная, уникальная барная стойка из сосны за 60 тысяч рублей, в которой через пару месяцев появились щели, оказалась абсолютно неликвидной хренью из-за своей зигзагообразной формы и качества сборки. О том, как продавать ее, мы, конечно же, не думали, когда решили ее заказать. В тот момент я испытывал дикое одиночество. Буквально за пару месяцев из четырех партнеров остался лишь я один, и в награду за это мне повысили аренду в три раза. Кажется, именно так выглядит отчаяние. Через день мы встретились с Аленой снова, и по результатам разговора я понял, что в этот раз мне повезло. Арендодатель полностью согласился на все мои условия, после чего стало легче дышать. Я смог снова сфокусироваться на работе. После того, как у меня появился бариста, я наконец-то смог хоть немного начать работать головой, а не только руками. Так как денег на привлечение новых клиентов особо не было, я решил сфокусироваться на том, чтобы постоянные клиенты приходили ко мне чаще, учитывая ту неприятную информацию, которую я узнал во время прохождения пути клиента. Я старался держать входные двери открытыми, за счет чего снижал энергозатраты клиентов. Плюс появлялся небольшой сквозняк, который выветривал запах столовой. Делал разного рода акции типа шестой кофе в подарок. Раздавал сертификаты постоянникам из бизнес-центра, по которым можно было получить кофе абсолютно бесплатно. Но распространялись эти условия только на новых клиентов. Поэтому внизу была звездочка, под которой это было написано мелким шрифтом. Не то чтобы я очень умный, чтобы делать какие-то сноски, и использовать маркетинговые уловки, просто изучил десятки разнообразных листовок и сертификатов из разных ниш, чтобы понять, как делать нужно, а как точно не стоит. К моему удивлению, кстати, многие компании делали какую-то дичь потому что акценты были расставлены неправильно. И зачастую было непонятно, что вообще предлагают. Лучшие из всех изученных мной листовок делали люди из Додо Пицца. Поэтому я с удовольствием изучал их маркетинговые инструменты взамен благодаря их постоянными покупками пиццы. Медленно, но верно, выручка начала расти. И я расцветал вместе с ней, ощущая, что я действительно влияю на результат. Мое состояние стабилизировалось. Я начал искать покупателей на кофейню, но получалось как-то не очень хорошо. В какой-то момент я узнал о существовании бизнес-брокеров, которые обещали забрать весь цикл продажи на себя за определенную комиссию. Мне этот вариант очень нравился, поэтому я пригласил специалистов из трех разных компаний, чтобы провести переговоры. Двое из них сразу сказали, что они не возьмутся за эту кофейню и я ее не продам. И лишь брокер из третьей компании сказал, что попробует что-то сделать. Как я понимаю, он согласился из-за того, что его компания была небольшой и заказов было немного. Небольшая надежда на успешную продажу появилась. В одну из моих смен в роли бариста пришел постоянный гость из бизнес-центра, который, когда я делал кофе, спросил, «А ты знаешь, что у тебя там конкурент открылся с противоположной стороны здания?» «Какой еще конкурент?» – недоумевая уточнил я, вливая спененное молоко в эспрессо. «Не знаю, какая-то франшизная сеть. У нас многие ребята из офиса пошли туда тестировать кофе. А я решил, что принципиально буду ходить к тебе». «Спасибо, это ценно». Ответил я, и при первой же возможности полетел на разведку к конкуренту. Кофейня располагалась также с торца здания, только прямо со стороны метро. Имела отдельный вход и каким-то образом красивую согласованную вывеску на фасаде. Как же я был задолбан в то время, что каждый день проходил мимо и не замечал, что у меня под носом открылся конкурент. Кофейня была очень маленькая, но довольно приятная. Видно было, что она является частью сети, потому что там был проработан дизайн, меню, и как-то все сделано было с умом. Но больше всего я офигел от цен. Они были почти в два раза ниже, чем у меня. Двойной эспрессо у меня стоил 89 рублей, а у них 49. Единственный вопрос, который у меня тогда крутился в голове – как? Как вы можете делать качественный кофе и зарабатывать при такой цене? Но как только я его попробовал, то понял, что качеством там и не пахнет. При этом я уже знал, что далеко не все люди разбираются в кофе. Это означало, что жесткий демпинг со стороны конкурентов в любом случае заберет у меня существенную часть клиентов. Я продолжал работать, но будто бы сидел на бомбе замедленного действия. Примерно через неделю мои предположения подтвердились. Выручка с каждым днем начала проваливаться все ниже и ниже. К тому моменту у меня уже начали появляться мысли, что я завидую трем своим бывшим партнерам которые вышли из этого бизнеса и не мучили себя, в отличие от меня. Ну а я стал все чаще задумываться о закрытии. Так продолжалось около двух недель, после чего каким-то магическим образом, непонятно из-за чего, выручка снова постепенно начала расти, а гостей стало больше, причем как постоянных, так и новых. Умудренный предыдущим опытом общения с постоянными гостями, я начал задавать им вопрос, почему они снова стали ходить ко мне. Слова у всех были разные, но смысл одинаковый. Пошли туда из-за цены, но после нескольких шансов, предоставленных новой кофейне, сделали однозначный вывод, что кофе там полное говно, и пить его невозможно, даже если он стоит в два раза дешевле. Я не мог поверить, что все, что я слышу, происходит по-настоящему. Именно тогда я понял, что именно продукт, а не цена, играет ключевую роль. На фоне обсуждения новой кофейни, в разговорах офисных сотрудников постоянно затрагивалась и моя, благодаря чему люди, которые даже не знали о моей кофейне, Пришли ко мне попробовать напитки, и это было то, что нужно. Мне нужен был лишь первый контакт и один стакан кофе, после чего, скорее всего, я влюблю тебя в мою кофейню. Так, благодаря более дешевому конкуренту, я получил дополнительно существенную аудиторию постоянных гостей, благодаря которым моя кофейня стала прибыльной. Несмотря на то, что прибыль была небольшая, я уже мог более спокойно жить, работать и искать нового владельца для своей кофейни. Прежде чем продать кофейню, Я провел 45 переговоров. Каждая беседа – это 3,5 часа подробного рассказа и анализа всех нюансов. Быстрее у меня не получалось. Выкладывался так, что к концу каждого из этих разговоров был энергетически на нуле. А когда человек просто сливался, это было очень тяжело. 44 отказа на протяжении 4 месяцев. Я старался не допускать мысли, что могу не продать. К тому моменту у меня закончился льготный лимит по кредитным картам, и нужно было вносить существенные суммы которая моя прибыль не покрывала. Плюс нужно было на что-то жить, оплачивать аренду квартиры, коммуналку, еду и проезд на метро. Так как я работал со своим бариста две смены через две, у меня было два условных выходных, во время которых я решил пойти работать в найм, заработать денег и заодно узнать, как работает бизнес-модель кофейни-киоска, по которой я планировал открывать вторую кофейню. Так довольно быстро я устроился во франшизную точку в одной крупной сети на должность бариста. С моими навыками вообще легко было попасть практически в любые заведения, связанные с кофе. Поэтому меня с удовольствием приняли и сюда. Киоск находился рядом с метро «Пионерская». Поэтому я каждое утро в 6.45 садился на 55-й трамвай и добирался до места работы. А вечером на том же трамвае доезжал до дома, ближе к 12 часам ночи. Так я отработал два месяца без выходных. Два дня в найме, два дня в своей кофейне параллельно проводя переговоры с потенциальными покупателями. К тому моменту даже последний брокер, который изначально взял мой проект, отказался от него, сказал, что перспектив никаких нет. Я, естественно, так не считал, потому что на самом деле там можно было добавить разного рода продукты для увеличения среднего чека, такие как десерты, тортики, чай на развес и так далее. И за счет этого увеличить выручку минимум процентов на 30. Поэтому я понял, что рассчитывать приходится только на себя, из-за чего после смен по ночам старался работать головой, думая, где найти потенциальных клиентов и как улучшить процесс переговоров, чтобы продать кофейню. В среднем на одного потенциального покупателя я тратил примерно 3,5 часа, куда входили телефонные звонки, офлайн презентация кофейни и обсуждение всех деталей. После того, как я провел порядка 40 таких переговоров, все чаще стала возникать мысль, что продать ее невозможно. В тот год я поставил себе цель прочитать 52 книги из раздела «Бизнес-литературы», так как мне нужно было как-то учиться и это был самый дешевый и эффективный способ. Именно 52 было из расчета «Одна книга в неделю», а так как в году 52 недели, отсюда и такая цель. В очередной книге я вычитал, что абсолютно на любую тему в современном мире есть книга «Даже как продать бизнес?», с ухмылкой подумал я, после чего вбил запрос в браузерной строке «Как продать бизнес? Книга». И действительно есть куча книг о том, как продать бизнес. Я, не веря своим глазам, побежал в книжный магазин через дорогу и купил две книги на эту тему, которые прочитал за ближайшие два дня. Уж не знаю, благодаря знаниям из книг, накопленному потенциалу или просто счастливой случайности, проводя 45 переговоры, я заключил договор купли-продажи. Это был очень долгожданный день, который я представлял ярче, чем свой день рождения. Но получив существенную по тем меркам котлету из 5000 купюр, я понял, что мое детище которым я каждый день круглосуточно занимался почти год, больше не является моим. Это место было настолько родным, я знал каждый сантиметр этого пространства, этой барной стойки, этой кофемашины, что уходить оттуда навсегда было очень больно, несмотря на всю боль, которую кофейня причиняла мне ежедневно. Так закончилась ужасная глава с первой кофейней, по результатам которой я понял, что даже если все вокруг говорят тебе, что что-то невозможно, то это далеко не факт. Но в идеале нужно не заходить в такие тупиковые ситуации, даже если у тебя большая сила воли и стальные яйца. Я уволился из работы в найме, закрыл почти все свои кредиты и отложил 120 тысяч рублей на открытие следующей кофейни, параллельно договорившись с фондом, что они дадут кредит и на нее. После чего приступил к поиску киоска, так как в этом формате не было никаких дверей, ступенек, вони от столовой, и была возможность найти локацию прямо на пешеходном трафике.